Глава 6. Открытое письмо Борису Спасскому. 1974 год. Уважаемый товарищ Спасский! С большим интересом смотрю вашу игру с Бобби Фишером в рамках чемпионата мира по шахматам. Я не играю в шахматы, не испытываю к ним интереса и знаю лишь самые азы. По профессии я писатель-философ. Однако я смотрела некоторые ваши игры в прямом эфире по телевидению и нахожу в них занимательную демонстрацию мыслительного процесса исключительной сложности и планирования, необходимого для шахматиста. Демонстрацию того, как много соображений и расчётов он должен держать в уме, как много факторов учитывать, к какому большому числу возможностей развития события быть готовым, как много всего предвидеть и предугадать. Было очевидно, что вы и ваш оппонент обладаете необыкновенными интеллектуальными способностями. Затем я пришла к пониманию, что игра сама по себе и применение мыслительной верту изности игроками возможны лишь в силу метафизической абсолютности реальности, с которой они имеют дело. Игра подчиняется закону тождества и его производной закону причинности. Каждая фигура то, чем она является. Королева всегда королева, слон всегда слон, а все действия, которые они совершают на шахматной доске, определены их природой. Королева может перемещаться на любое число свободных полей в любом направлении по прямой, а слон? Нет. Ладья может передвигаться с одного конца поля на другое, а пешка? Нет. И так далее. Их характеристики и правила не приложны. И это позволяет разуму игрока разрабатывать сложную долгосрочную стратегию, и таким образом исход игры зависит лишь от степени его и его оппонента изобретательности. Эти размышления привели меня к ряду вопросов, которые я хотела бы вам задать. Смогли бы вы играть, если в важнейший момент, когда после часов раздумий и умственных усилий вы наконец загоняете своего соперника в угол, неизвестная случайная сила внезапно меняет правила игры в его пользу, позволяя, скажем, слонам ходить как королева? Смогли бы вы продолжить? А там в реальном мире таков закон вашей страны. И это условие, по которому ваши соотечественники должны не играть, а жить. Смогли бы вы играть, если бы правила шахмат постоянно подгонялись под полемическую реальность, где противоположности объединены? Например, в разгар игры ваша королева превращается из белой в чёрную, становясь фигурой вашего соперника, а затем оборачивается серой и служит вам обоим. Смогли бы вы продолжить? А там, в реальном мире, это взгляд на реальность, с которым учатся соглашаться, впитывать и жить ваших соотечественников. Смогли бы вы играть, если бы вам пришлось это делать в команде, то есть если бы вам запрещено было думать в одиночку, и надо было играть не с группой советников, а с командой, путём голосования, определяющей каждый ход. Так как вы блестящий игрок и выдающийся ум, то сколько времени и усилий вам пришлось бы потратить на убеждение команды в том, что ваша стратегия лучше? Выигрываете ли вы при таких условиях? И что вы будете делать, если какие-то цепляющиеся за момент мыслители прагматики проголосуют за то, чтобы ценой вашего поражения съесть коня вашего соперника? Смогли бы вы продолжить? А там, в реальном мире, таков теоретический идеал вашей страны и таков метод, который предлагается использовать для научных исследований, промышленности и другой деятельности, необходимой для человеческого выживания. Смогли бы вы играть, если бы громоздкий механизм работы в команде был бы упрощён, и все ваши ходы диктовались бы человеком, стоящим позади вас и прижимающим дуло пистолета к вашей спине, человеком, который не будет спорить и объяснять, и для которого пистолет единственный аргумент и навык. Вы не смогли бы даже начать, не говоря уже о том, чтобы продолжить, не так ли? А там, в реальном мире, Это та практическая политика, в которой живут и умирают люди. Смогли бы вы играть и наслаждаться признанием и интересом Международной шахматной федерации, если бы правила игры были расколоты, и вы играли бы по правилам пролетариата, в то время как ваш соперник по правилам буржуа? Сказали бы вы, что такое многоправие более нелепо, чем многомыслие? А там в реальном мире ваша страна исповедует поиск глобальной гармонии и понимания, одновременно заявляя, что она следует пролетарской логике, а остальные буржуазной, арийской или логике стран третьего мира. Смогли бы вы играть, если бы правила игры остались теми же, с одним исключением? Пешки становятся самыми ценными фигурами и к тому же длительного пользования, так как они символизируют массы, которые должны защищаться ценой принесения в жертву более сильных фигур индивидуалистов. Тут вы вправе объявить ничью, так как это правило нравственности не только вашей страны, но и всего мира. Стали бы вы вообще играть, если бы правила игры остались неизменными, а распределение наград изменилось бы в соответствии с эгалитаристскими принципами, если бы призы, почести, слава вручались бы не победителю, а проигравшему; если бы победа считалась проявлением эгоизма и победитель бы наказывался за обладание лучшим умом тем, что был бы отстранен от игры на год, чтобы дать шанс остальным. Стали бы вы и ваш соперник стараться не выиграть, а проиграть? Что бы это сделало с вашим разумом? Вы не обязаны отвечать мне, товарищ. Вы не свободны говорить и даже думать о таких вопросах, а я знаю на них ответы. Нет, вы бы не смогли играть ни при одном из выше перечисленных условий. Вы убежали в мир шахмат, чтобы скрыться от таких явлений. О да, товарищ, шахматы это бегство, бегство от реальности, это выход. вит рутины для ума уровня выше среднего, который боялся жить, но не смог оставить свой разум без дела и отдал его во власть плацебо, и отказался в пользу других от мира, слишком сложного для понимания. Не подумайте, что я возражаю против игр как таковых. Игры важная часть человеческой жизни. Они дают необходимый отдых, и шахматы делают это для людей, живущих под непрерывным давлением целенаправленной работы. Кроме того, есть игры, например, спортивные состязания, которые дают возможность увидеть, как определённые человеческие способности доводятся до совершенства. Но что бы вы подумали о чемпионе по бегу с мировым именем, в реальной жизни передвигающемся в инвалидной коляске? О чемпионе по прыжкам в высоту, который ползал бы на четвереньках? Вы, профессиональные шахматисты, считаете выражением самого ценного человеческого качества? силы интеллекта, но эта сила покидает вас за пределами шестидесяти четырех клеток шахматной доски, оставляя вас растерянными, беспокойными и беспомощно рассеянными, потому как видите, или шахматная доска – это не тренировочное поле, а замена реальности. Одаренный не по годам ребенок часто оказывается сбить стол к умиром людей, которых он не может понять. Их необъяснимое, противоречивое, беспорядочное поведение пугает его. Враг, которого он верно определяет, но с которым не борется, и рациональность. Он отстраняется, сдается и бежит, ищя уединения, в котором его разум будет оценен по достоинству, и попадает в ловушку шахмат. Вы профессиональные шахматисты живете в особенном мире, безопасном, защищенном, упорядоченном. где все базовые принципы существования настолько жёстко установлены и выполняются, что вам даже не нужно их знать. Именно они включены в мои 7 вопросов к вам. Вы не знаете, что эти принципы предусловия игры. Вам не нужно опознавать их самих или их нарушения каждый раз. В вашем мире вам вообще не нужно о них беспокоиться, и всё, что вам нужно делать это думать. Процесс мышления основное средство выживания для человека. Удовольствие от успешности этого процесса, созерцание эффективности разума самое сильное наслаждение, доступное людям, и они нуждаются в нём на любом уровне развития интеллекта. Всякому понятно, что привлекает вас в шахматах. Вы думаете, что нашли мир, в котором ненужные препятствия убраны, и ничего не имеет значения, кроме чистого триумфального упражнения сил вашего разума. Но есть ли он у вас, товарищ Спасский? В отличие от математики, шахматы не представляют абстракции, основной модели умственного усилия. Они представляют противоположное, фокусируя все умственные усилия на ряде конкретного и требуют таких сложных расчётов, что у разума не остаётся места ни для чего другого. Создавая иллюзию действия и борьбы, шахматы доводят разум профессионала до некритического, безоценочного восприятия жизни. Шахматы уничтожают двигатель интеллектуальных усилий. Вопрос зачем оставляя жуткое явление интеллектуальную работу лишённую цели. Если по каким-то причинам, психологическим или экзистенциальным, человек приходит к мысли, что живой мир закрыт для него, что ему не к чему стремиться и нечего достигать, что никакое действие невозможно, то шахматы становятся противоядием, способом прокачивать свой метающийся, отказывающийся в это верить и стоять на месте разум. Это товарищ причина, по которой шахматы всегда были популярны в вашей стране, как до, так и при существующем режиме, и по которой среди американцев не так и много мастеров. Видите ли, в этой стране люди всё ещё свободны действовать. Поскольку правители вашей страны заявили, что ваша партия с Бобби Фишером, как состязание между Россией и Америкой, имеет идеологическое значение, то я буду болеть за своего соотечественника, как и все мои друзья. Причина, по которой этот турнир вызвал небывалый интерес в нашей стране, длительное разочарование и презрение американцев к политике нападений, провокаций и глупого высокомерия со стороны вашей страны и к слишком большому запасу терпения правительства собственного государства. У нас есть огромное желание победить Советскую Россию любым способом и в любой форме. И так как все мы устали от глобальных схваток между безличными, анонимными массами коллективистов, эта практически средневековая битва рыцарей добра и зла кажется нам символичной. Но это, конечно, только символ. Вы не обязательно защитник зла по собственному выбору. Все мы знаем, что вы можете быть такой же жертвой, как и остальной мир. Однако поведение Бобби Фишера омрачает символичность, хотя оно всего лишь яркий пример столкновения между разумом шахматиста и реальностью. Этот уверенный, организованный и очевидно превосходный игрок рассыпается на куски, когда ему приходится иметь дело с реальностью. Он бесится как ребёнок, нарушает соглашения, непостоянен и потакает своим прихотям. За одно проявление, которых во время партии, он был бы дисквалифицирован со школьного чемпионата. Поэтому он приносит в реальный мир зло, которое помогло ему избежать главного иррациональности. Человек, который боится подписать письмо, боится любой строгой приверженности, который ищет руководство случайных приказов загадочной секты, чтобы научиться жить собственной жизнью это не великий и уверенный ум. а трагически беспомощная жертва, разрываемая острым беспокойством и, возможно, чувством предательства по отношению к тому, что могло бы быть огромным потенциалом. Но вы можете сказать, что принципы разума не приложимы ни к чему за пределами шахматной доски, что они лишь изобретение человека, что они бессильны против хаоса снаружи и у них нет шансов в реальном мире. Если бы это было так, ни один из нас не выжил бы и даже не родился, так как человеческий вид давно бы погиб. Если по иррациональным правилам, перечисленным ранее, люди даже не могут играть, как они по ним могут жить? Не разум, а иррациональность есть человеческое изобретение, а точнее, неудача. Природа, реальность так же абсолютна, как и шахматы. И её правила также не приложены и даже больше, но её правила и их применение намного более сложны и должны быть обнаружены человеком. И так же, как человек запоминает шахматные правила, но использует свой разум, чтобы играть по ним, то есть играть хорошо, так и каждый человек должен использовать свой разум, чтобы применять правила реальности, то есть жить успешно. Очень давно Гроссмейстер всех гроссмейстеров оставил нам основные принципы метода, с помощью которых любой может открыть правила природы и жизни. Его звали Аристотель. Захотели бы вы убегать от реальности к шахматам, если бы жили в обществе, основанном на аристотелевских принципах? Это была бы страна, где правила объективны, строги и ясны. где вы используете силу своего разума в полной мере и там, где вы бы посчитали нужным, где вы рассчитываете на награду за свои достижения, где люди, выбравшие и рациональность, не смогли бы никого остановить или никому навредить, кроме самих себя. Такая социальная система не может быть создана, говорите вы, но она была создана и была воплощена в реальности. И только те, чей уровень играл в карты или кости. Люди с орожеем и шаманами не захотели, чтобы человечество знало. Такая система называлась капитализмом. Но тут вы, товарищ Спасский, можете также объявить ничью, значение этого слова не знают ни люди вашей страны, ни большинство людей нашей. Искренне ваша Айнренд.